Глава 30. Ворона. «Тебе не кажется, что это бессмысленно?» Тихо спросил Эрден перед рассветом третьего дня. После того, как та пятерка убедилась в моей безопасности, Калеб и Крис решили сторожить меня посменно. Дитриан и Лоренс оказались слишком чувствительными, поэтому разумно оставили все на кирасиров. Эрден же не появлялся вплоть до сегодняшнего вечера. Он мне ничего не сказал, лишь сел в угол и затих. Поэтому, когда все же решился заговорить, его голос показался мне непозволительно громким. Я открыла глаза и вздохнула. «Ты прав. Времени на разговор с ней все равно не осталось. Клянусь гримуаром, катра явится, как только первые лучи солнца упадут на замок», ответила я. Снова опустилась тишина. Я тихо рассмеялась. «Чего смешного?» Удивленно уточнил Эрден. «Все. Ты, помнится, обещал убить меня, а теперь пришел, чтобы убедиться в моем благополучии?» Эрден поджал губы. Мое сердце пропустило удар. Я пыталась отгородиться от него все это время. Но пора признаться хотя бы самой себе в том, что он мне не безразличен. Мне даже не надо очень стараться, чтобы вспомнить тот единственный поцелуй между нами. А это о многом говорит. «Мы все еще женаты», — в итоге сказал он. «Я обещал тебе безопасность и сдержу слово». Меня будто ударили. В груди стало очень тяжело. «И это все? Мне никогда не нужна была твоя защита. Я скорее нуждалась в стене, которая оградит остальных людей от меня. Но раз они теперь знают правду, то сами позаботятся о том, чтобы ко мне не приближаться». Холодно ответила я. Опустилась оглушающая тишина. Длившаяся, казалась вечность. «Я бы очень хотел сказать, что это все, но не могу. За эти пару дней я попыталась возненавидеть тебя», вспоминая Рейфор. Но слова Лоренса крепко засели в голову. «Пожалуйста, скажи мне, что ты просто хотела убить всех людей там, чтобы я, наконец, смог определиться со своими чувствами», очень тихо произнес Арден. Я никогда не желала никого убивать, но вопрос встал ребром. Мне слишком хотелось жить, хотя иногда задумывалась о причинах такого желания. Моя жизнь больше напоминала существование заключенного. Цепи, предательство, лишения – Совсем этим знакома не понаслышке, поэтому и сражаюсь. Кто знает, может, когда все это закончится, то я, наконец, освобожусь от этого мерзкого чувства использованности. Честно призналась я. Эрден мне ничего не ответил. Чувствовала на себе его взгляд, но сил посмотреть в ответ в себе не нашла. Выходить замуж за тебя я, кстати, не планировала. Изначально хотела заключить нерушимый договор, а не брачный. Видимо, правда, стоило на уроках в виджестике слушать о них внимательнее. Я печально рассмеялась. Из люка показался тоненький осторожный луч солнца. Я встала на ноги и отряхнулась. Как решишь, хочешь ты меня убить или поцеловать, дай знать. А сейчас нам пора». Уверенно дошла до люка и выбралась в переулок. Эрден последовал за мной. Он вылез, схватил меня за запястье и притянул к себе. «И что же изменит мое решение?» Серьезно спросил он. «Я не мастер слова, поэтому лучше покажу». Поднялась на цыпочки и накрыла его губы своими. Эрден замер. Я провела ладонью по его скуле, шее и плечу. Он не отстранился, но снова сжал руки в кулаки. Сделала шаг назад. Взгляд его зеленых глаз прожигал меня насквозь. Он боролся с чем-то внутри себя и никак не мог решить, хочет ли приблизиться ко мне или наоборот отдалиться. Печально улыбнулась ему и вышла на пустынную улицу с закрытыми окнами и магазинами. Люди ждали прихода ведьм в осаде. В воздухе повеяло магией, значит, Катра уже пришла. На площади оказалось еще больше людей, чем в предыдущий раз. Она будто разделилась на две части. С одной стояли люди – горожане, кирасиры и аристократы во главе с королем и принцессой. С другой стороны, из ниоткуда появились ведьмы со своей рыжей предводительницей. Катра, видимо, решила сюда весь Ковен притащить. Заметила знакомую сидящую бабушку Катры Небулу, что была самой старой из нас. Директрису Академии Гикону, с тем же непреклонным взглядом. Хищную Линей, что, клянусь, до сих пор поучала свою единственную ученицу, хоть та и стала уже главой Ковина. На меня нахлынуло чувство тоски, ведь кто бы что ни говорил, но я считал виджестику своим домом. Пусть меня там и не принимали. «Это она!» — раздался крик от одной из ведьм. Все резко повернулись ко мне. Люди притихли, а на лицах ведьм расцвели улыбки. — Несносная ведьмочка! Тебя где носила вообще? Ферет, что когда-то была комендантом общежития, которого мы побаивались, попыталась сделать серьезное выражение лица, но слезы в углах глаз ее выдали. — Долгая история, но я тоже рада вас видеть, — ответила я, подходя к нетерпеливой катре. «Мы пришли, как я и обещала. Какова суть вопроса?» Прямо спросила она. «Пусть так, кто заварил кашу, сама ее и расхлебывает». Проворчала я, вышла на пустое пространство, осмотрелась и, почувствовав нужную мне энергетику, указала пальцем на темноволосую ведьму. «Ты, помоги мне». На ее лице появилась растерянность, но она быстро сменилась уверенностью. Девушка подбежала ко мне. «Мне нужен портал в Виджестику. Сможешь сделать мост?» — спросила я. «Конечно, да, смогу», — затараторила она. Кивнула ей. Ведьма достала гримуар с изображенной на нем ящерицей и начала колдовать. Полной уверенности в том, что Арахна сможет перейти сюда с помощью магии Земли, у меня не было, но стоило попробовать. «Вы что делаете?» — настороженно спросил Кассиан мысленно готовясь к бою. «Просто смотрите!» Отмахнулась от него я. Ведьма создала передо мной что-то похожее на зеркало, на другой стороне которого виднелись дома-виджестики. «Так и будешь прятаться, или, наконец, выйдешь и поговоришь с нами?» Громко спросила я. Пару секунд не происходило ничего. Затем портал засветился, и оттуда показалась стройная фигура черноволосой девушки с желтыми глазами. Ведьмы потеряли дар речи, а вот все люди, кроме вмиг побелевшего калиба, ее не узнали. Быть того не может, потрясенно воскликнула Катра. Вы тоже живы? Увы, но нет, мое тело совершенно точно мертво, ответила ей Арахна. Объясните, что здесь происходит, сурово произнес Кассиан. Что ж, думаю, уже пора это сделать. Меня зовут Арахна. И если вы планируете жить еще очень и очень долго, то советую вам внимательно меня выслушать». С достоинством ответила она, вгоняя людей в шок. «Та самая Арахна? Она же умерла». «Тогда что это такое? Иллюзия?» «Всем тихо!» Громогласно распорядился король, и голоса людей смолкли. «Что вы хотели нам сказать, раз даже с того света вернулись?» «Вы все в большой опасности». «Вы действительно собираетесь слушать ее?» — завизжал первосвященник. «Заткнись, Адам. У меня и раньше не было желания оставлять тебе жизнь, так что твоя голова сейчас сможет очень быстро распрощаться с шеей». Кровожадно ответила ему Арахна. «Ты, грешная потоскуха и тиранша, смеешь обращаться ко мне по имени?» Первосвященник побагровел от злости. «Это не я заперла своих раненую жену и новорожденного сына в клетке на потеху публики, так что не надо притворяться святым. Я свои грехи хотя бы не отрицаю», — прорычала Арахна. Первосвященник закрыл рот и под внимательными взглядами людей утих. «Та тварь обманула меня. Она оказалась ведьмой, и...» Флагшток над его головой взорвался. «Еще хоть раз ты назовешь мою старшую сестру тварью?» «Я от тебя мокрого места не оставлю», — твердо заявила Арахна. Лоренс, стоявший в толпе священников, окаменел. Взгляд у него стал каким-то совсем уж стеклянным, и я решила вмешаться. «Мне кажется, у нас нет времени на перепалки». Арахна смутилась и откашлялась. «Думаю, все присутствующие здесь испытывают недостаток в продовольствии. Реки пересыхают, а животные уходят». Появились новые болезни, которые совсем не связаны с чумой. До этого момента вывалили все друг на друга, но истинная причина бедствий в другом. Арахна внимательно посмотрела на Катру, а потом на Кассиана. В столице поселился монстр. «Монстр?» — герцог Ришель глухо рассмеялся. «А доказательства есть?» «На днях мы в канализации обнаружили кости», — вдруг высказался Калиб. «Померло несколько кошек. И что с того?» — профырчал первосвященник. «Это все, что у вас есть?» Арахна замялась, да и мне было нечего сказать. «Поговори я с той странной ведьмой внизу, то, может, нашла бы что-то более убедительное слов мертвеца». «У меня... Уф! Есть доказательства!» — раздался крик от запыхавшейся соны. Она выбежала на площадь прямо ко мне. Помнится, я просила тебя сидеть в виджестике. Раздраженно заметила я, схватив ее за руку. Она же вытащила свой гримуар и выпустила нити. Спустя секунду раздался громоподобный рык, заставивший мои волосы встать дыбом. Как только он освободится от пут таригии то сразу уничтожит лапию. В нем уже не осталось ничего человеческого. Он само воплощение алчности и ненависти. «Стоп!» — скомандовала я. «О чем ты вообще говоришь?» «О Лапии, ведьмах, магии, совсем не богини Тивии и проглятом Шэри, о том монстре, что сейчас находится прямо у нас под ногами!» Потусторонним голосом ответила Сона, заставив ее отпустить. «Дайте мне все вам объяснить. Прошу, Шейла, это очень важно!» Медленно кивнула, позволяя ей сказать то, что раз и навсегда изменило для нас все.